Глава 14. Мы шли весь день и только к вечеру взобрались на вершину горы, покрытую густыми зарослями. Эрасмо часто останавливался, крутил головой, бормотал что-то под нос, менял направление, и когда я уже решил, что индеец безнадежно заблудился, вдруг махнул рукой. Вот обернувшись, я в первое мгновение не увидел ничего, кроме все той же зеленой стены зарослей. Но приглядевшись, с трудом различил в нескольких шагах от себя поросшую мхом серую кладку из обточенных булыжников. Несколько ударов мачетты по и веткам кустарника и передо мной обнажилась часть древней стены. Я почти на ощупь прошел вдоль неё. Одна ее сторона протянулась в длину не менее, чем на 200 метров, вторая на 100. Почти вся она ушла под землю, отчего высота бастиона теперь составляла не более двух метров. За стеной мы нашли остатки башни и несколько прямоугольных построек отдаленно напоминающих склады. Я подумал, что здесь вряд ли был город. От крепостной стены в джунгли вела дорога, не тропа, а именно дорога, построить которую было по силам только великому народу, знакомому с механикой и архитектурой. Возможно, инком. Подогнанные друг к другу шлифованные плиты, бордюры и водостоки, правда, засыпанные толстым слоем земли. Эта дорога могла соединять крепость Заставу с собственно городом, который, как я предположил, мог находиться в километре двух от этого места. Невероятно. Эрасма, ты не представляешь, что нашел!» Индеец с суеверным страхом следил за мной, как я ощупываю стены, обрубаю лианы, вспугивая стаи птиц и обезьян. После нескольких ударов, очистив поверхность камня, я обнаружил лаз в одной из прямоугольных построек. Просунул туда голову, крикнул, и эхо размножило мой голос. У меня не было ни факела, ни фонаря. Там уже солнце стремительно свалилось за горизонт, и быстро сгущались сумерки. Ты еще не чувствуешь золота? Я поднял глаза на Эрасмо. Индеец смотрел на меня как на чудотворца. Где-то я слышал, что некоторые индейские племена охвачены предрассудком. Они полагают, что белые люди обладают свойством чувствовать золото сквозь землю. Должно быть, Эрас ждал, когда я покажу ему, где оно зарыто. Мне жаль было разочаровывать доверчивого индейца. Он посчитал бы, что я не хочу с ним делиться, если бы попытался доказать, что чувствую золото не лучше его самого. Пришлось изображать из себя провиса. С каким-то жутким выражением на лице я бродил вдоль стены, водил руками, как слепой на улице, а когда мне это надоело, показал в себе подноги. Здесь Эрасмо содержимостью вогнал лопату в грунт. Он копал до самой ночи, а когда над древним бастионом взошла луна, арабел и предложил перенести поиски золота на утро. По его просьбе мы расположились на ночлег вне руин и, накрывшись какой-то тряпкой, уснули. Как только рассвело, Эрасма вновь взялся за лопату, а я тем временем продолжал осматривать развалины. Меня привлекло гигантское дерево, вокруг которого Буквой П стоял каменный бордюр. Поросшая мхом плита с едва заметными рисунками и письменами стояла под углом, одним краем опираясь на дерево. Возможно, она когда-то лежала на бордюре, образуя таким образом что-то похожее на склеп. Но могучее дерево, проросшее из него, выдавило плиту и скинуло её с опор. Я попытался расшатать плиту, но она стояла прочно, и я забрался под нее. Вырастая, дерево выдавливало на поверхность все то, что когда-то лежало у основания склепа. Стоило мне раскопать неглубокую яму, как я нашел обломки глиняных горшков, статуэтки из меди, изображающие людей в боевых доспехах и сказочных животных. Вскоре нож, которым я раскапывал, ударился во что-то твердое, И расчищая грунт руками, я увидел еще одну плиту, лежащую горизонтально, которая была либо полом склепа, либо столом, либо жертвенным постаментом. До меня вдруг долетел тревожный голос Эрасма, и я быстро выскочил наверх. Индеец Откинув лопату в сторону, смотрел по сторонам с выражением страха на лице. Я невольно потянулся рукой к револьверу, с которым никогда не расставался. Что случилось? спросил я его, тоже осматриваясь вокруг. Индеец не сразу ответил. Я слышу голос духов. Мы потревожили их, и они могут наказать нас на всякий случай, и я прислушался. Но голосов духов не расслышал сквозь дружное пение птиц. "Тебе показалось", ответил я, засовывая пистолет за пояс. Но Эрасмо взял лопату в руки и пошел вниз. "Духи накажут нас", бормотал он. "Эй, я остаюсь" крикнул я вдогон, но индеец даже не обернулся. Я провожал его взглядом до тех пор, пока фигура Эрасмо не скрылась за плотной стеной зарослей. Затем вышел на дорогу и по ней стал подниматься вверх. За час я прошел не более 300 метров, так как приходилось буквально прорываться сквозь цепкие колючие заросли и все время проверять глубину грунта под ногами если мачете входило в землю на 5-10 сантиметров, упираясь в каменную платформу значит я шел верно я даже не заметил перед собой препятствие и рубанул мачете по каменной стене звякнул металл С шеллистом съехали в лианы ветки с широкими листьями. И я увидел ступени. Это была трехгранная пирамида с усеченной верхушкой. Ее венчал каменный шар размером с колесо карьерного белаза. Ступени, из которых состояла каждая сторона пирамиды, были покрыты толстым слоем мха и грунта. Из них Расли кусты и тонкие деревья. Грани от времени утратили остроту, раскрошились и местами проглядывали дыры, через которые можно было заглянуть в черное нутро пирамиды. Но я был не столько заворожён этим чудом, обросшим кустами и деревьями, как ёж иголками. Сколько неприятно озабочен огромным количеством змей и мохнатых пауков, которыми пирамида буквально кишела. И не сразу заметил, что пара восьминогих чудовищ с тяжелыми черными задницами уже ползет по моей спине. Я не смог их стряхнуть с себя и, не дожидаясь, когда они доберутся до моей шеи и свалятся за шиворот, снял с себя куртку и, как следует, вытряхнул её. Это, впрочем, меня не спасло, потому что еще один членистоногий неторопливо покорял мою правую ногу, цепко приклеившись к штанине. Подозреваю, что эти милые существа, как и надрывающиеся в злобном шипении оранжевые змейки, были ядовитыми и вполне могли отправить меня на тот свет. Я попытался сражаться с ними при помощи мачете, но противник ввел в бой основные силы, и меня атаковало сразу пять или десять пауков. Испытывая годливое чувство, я сначала давил их ногами, но вскоре понял, что этим делом здесь можно заниматься до бесконечности, и решил, не роняя чувство собственного достоинства, отступить. Странно, но как только я спустился с пирамиды на землю, пауки и змеи оставили меня в покое. Всё еще осматривая себя с перекошенным от брезгливости лицом, я раздумывал о том, продолжать ли мне исследование древнего города или же отправиться дальше в путь и не испытывать судьбу. Любопытство пересилило. Может быть, я первый человек, который появился среди этих загадочных построек за последние 500, 700 или 1000 лет. Может быть, эта пирамида хранит в себе несметные сокровища и тайны загадочного народа. Уйти отсюда, испугавшись каких-то тараканов и не попытаться проникнуть внутрь, чувство самолюбия взыграло». Кирилл Андреевич, сказал я сам себе. Надо учиться сочетать полезное, приятное и нужное. Отдохнув немного, я начал вторую атаку на пирамиду, но перед тем, как подняться на ступени, тщательно расчистил подходы. Несколько часов, не жалея сил, я махал мачете. Пот проступил сквозь куртку. Мокрое лицо облепило мышкара, но я настолько увлекся работой, что не замечал ничего. А опомнился лишь тогда, когда солнце опустилось за горизонт и стало стремительно темнеть. Палатку я на всякий случай поставил на дороге, расчистив там квадрат и наглухо застегнув вход молнией. Духи мертвого города не тревожили меня ночью, если не считать какой-то птицы, которая кричала несколько часов подряд дурным пронзительным голосом рядом с палаткой, и никакие мои угрозы не убедили ее заткнуться. С трех часов ночи я, собственно, и не сомкнул глаз. С утра я принялся расширять одну из дыр на месте обвалившейся грани. Я расшатывал булыжники и, используя мочеты как рычаг, вытаскивал их из своих гнезд и кидал к подножью. Конечно, в какой-то степени я занимался варварством, разрушая уникальное творение древней цивилизации, но я быстро нашел себе оправдание в том, что ищу золото на лечение Хуана. Восьмипалые дьяволы опять принялись атаковать меня. И мне пришлось отдать им на растерзание свою куртку, которой они были так неравнодушны. Пока они пытались найти в ней меня, я успел проделать достаточно широкое отверстие, через которое мог проникнуть внутрь пирамиды. Слабый свет от горящих спичек смог выхватить из темноты лишь часть внутренней стены. Обросшие мертвенно-бледными, безлистыми стеблями, свисающими с камней, как черви. Уровень пола внутри пирамиды не совпадал с уровнем основания пирамиды снаружи. Здесь было глубже, а стены уходили вниз не под углом, а почти вертикально. Я жёг пол коробка спичек, но так и не рассмотрел толком дно. Однако мне показалось, что оно устлано чёрным ковром, ворс которого шевелится сам по себе. Веревку пришлось привязывать к ближайшему дереву, так как у меня не было крючев, чтобы закрепить её на камнях. Куртку я долго вытряхивал и, прежде чем надеть её на себя, на всякий случай проверил карманы. Как только нижний конец верёвки достиг дна, Мне показалось, что ковер ожил, зашевелился и зашуршал. Я полностью пролез внутрь пирамиды, ухватился за веревку и, стараясь не касаться влажных и скользких стен, стал медленно опускаться вниз. До дна оставался всего метр, не больше, но я не торопился ступить на него ногами, подняв нижний конец веревки, И отряхнув его, я обвязал себя, уперся в стену ногами и в таком положении смог достать спички и зажечь огонь. То, что я увидел под собой, едва не вынудило меня издать дикий вопль ужаса. Всё дно пирамиды, без единого свободного места, было покрыто пауками. И эти твари беспрерывно ползали, толкались, наползая друг на друга, издавая при этом царапающий скрежет. Подавив в себе желание немедленно подняться наверх, я сжёг еще несколько спичек, осматривая внутренность этого склепа и убеждая себя самого, что ничего интересного, кроме восьмипалых гадов, здесь нет. Из противоположного угла на меня смотрело каменное чудовище, с гривой льва, клювом птицы и рогами. Голова нависала над полом, где стояло прямоугольное надгробие. Не знаю, какую функцию выполнял этот гигантский камень, но другого сравнения у меня не нашлось. Поверхность надгробия была гладкой, едва ли не отполированной. Посредине чернела круглая ниша, Вокруг которой на камне были вырезаны расходящиеся в разные стороны лучи. Это было изображение солнца, которое охраняло каменное чудовище. Исследовать больше было нечего, кроме надгробия и ниши в нем. Несколько минут я висел над живым ковром, раздумывая Как бы опуститься ногами на землю без риска быть заживо сожранным этими милыми тварями? Может быть, попытаться отвлечь их курткой? Пока пауки выяснят, что в куртке меня нет, я успею добраться до надгробия, полированные бока которого надежно оградят меня от близкого знакомства с ними. Я снял куртку и кинул ее недалеко от себя. Живой ковер зашевелился. По нему прошла волна. Твари кинулись на одежду. Я выждал момент, когда подо мной образуется свободный пятачок земли, и, оттолкнувшись от него ногами, прыгнул к надгробию. Влез на него, встал на четвереньки и зажег спичку. Прежде, чем опускать руку в нишу, я попытался осветить нутро. Но огонь в нише не горел. Спичка гасла мгновенно, как только я подносил ее к черному отверстию. Я оглянулся. Борьба вокруг куртки была в самом разгаре, и от шевелящегося шуршащего черного холма уже отползали изувеченные, с оторванными лапами пауки, опасаясь Как бы основная масса тварей не хлынула в обратном направлении, я, перекрестившись, опустил руку в нишу. Рука ушла туда почти по локоть. Я нащупал гладкие, словно отшлифованные водой стенки, и мне показалось, что ниша пуста, но у самого дна мне точно в ладонь ткнулся холодный тяжелый предмет. И я вытащил его, не разглядывая, сунул под майку и, наступив ногой на взвод раненых тварей, прыгнул к спасительной веревке. Я выкарабкался наружу, спрыгнул с пирамиды, в пружинище заросли, отошел от нее подальше, все еще испытывая годливое чувство, будто пауки продолжали ползать по мне, и только тогда вытащил из за пазухи находку. Это была фигурка зеленоглазого дракона размером в две ладони. Плоская, словно снятая с герба, она была отлита из желтого металла, и я подозреваю, что из золота, Причем выглядела совершенно новой. Из раскрытой пасти дракона спиралью раскручивался язык, доставая едва ли не до ушей. Такими же завитушками Был закручен и его хвост, усеянный острыми шипами. Единственный зеленый глаз дракона сверкал в лучах солнца холодным, глубинным светом и переливался оттенками, будто подмигивал мне. Другая его сторона, плоская и гладкая, была покрыта паутинкой мелких знаков и иероглифов смысл которых мне понять, конечно, было не дано. Еще не веря такой редкостной удачи, я крутил в руках это золотое божество, взвешивал его в ладони, качал головой и оглядывался вокруг. Неожиданно появилось странное ощущение, что я здесь не один, и кто-то уже давно следит за мной из-за кустов. Я вернулся к рюкзаку, И долго прятал, перепрятывал сокровища, но так и не нашел для него надежного места. Под ногами у меня вдруг хлюпнула лужа, и ботинок поехал по скользкому грунту. Одновременно с этим пришла оригинальная идея. Через полчаса я держал в руках тяжелое и сырое глиняное блюдо, в каких местные индейцы хранят и перебирают рис. На солнце оно быстро высыхало, и чтобы не растрескалось, я смазывал его густым клейким соком, который выдавил из листьев колючего кустарника. Так обрабатывала глиняную посуду жена Эрасмо, и я успешно перенял ее опыт. Высохшее и затвердевшее как камень блюдо, я спрятал на дне рюкзака, накрыв его сверху палаткой.